Глава 15. Полтора месяца спустя. Здравствуй, Юнона. Слышу, как за спиной открывается дверь, и в комнату заходит человек, которого я вижу каждый день с тех пор, как на меня напали псы Ореса. Как ты себя чувствуешь? Я не реагирую на него, продолжая смотреть из окна своей башни на сад. Да, из моего оконца не видно переднего двора особняка, и даже заднего. Только густой заросший сад, где не бывает людей, и никто не сможет заметить меня в окне. Но мне как-то плевать. Я так устала от этого плена, а потом беспрерывной боли, что во мне не осталось никаких желаний. Внутри полная пустота. Боли есть? Нет. Ты пила таблетки? Подходит ближе и отодвигает кресло, стоящее рядом. Нет. Отвечаю механически, продолжая рассматривать то, как колышутся листья на ветру. «Почему?» Садится, и я чувствую его взгляд, что прожигает мою скулу. Я не отвечаю. «Юнона, почему?» «А зачем?» Поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с Алексеем Вадимовичем. «Чтобы ты скорее выздоровела и чувствовала себя лучше». «За-чем?» Повторяю по слогам. Нападение собак сотворило со мной жуткое. Только очнувшись после операции, забинтованным лицом и частью тела, я поняла, что произошло. Мне разодрали спину, плечо, затронули грудь и успели изуродовать лицо. И теперь от прежней юноны той идеальной картинки, поцелованной судьбой красотки, не осталось и следа. Теперь я урод. Но разве это имеет значение? Особенно, когда официально сегодня проходят мои похороны. Не знаю, как ему это удалось, но Орес подстроил всё так, что сначала я считалась пропавшей без вести, а потом нашли мой изуродованный труп, который, конечно же, опознал мой муж. Официально моя жизнь окончена. «Чтобы тебе было комфортно жить». «А если я не хочу жить?» Смотрю на него, вижу замешательство в глазах и отворачиваюсь к окну. «Тебе надо жить». «А вы разве не пошли на мои похороны?» «Предпочитаю перевести тему. Знаю, что сейчас в самом разгаре церемония». «Нет», — отвечает твердо. «Я не хороню живых». Но даже эта фраза не вызывает во мне какого-то тепла и отклика. «Мне все равно». «Завтра у тебя еще одна операция». «Нет», — заявляю твердо. «Мне должны провести пластическую операцию, чтобы вернуть былую красоту». Но я не хочу. Ничего не хочу. Почему нет? Старается звучать мягко мой доктор, но все его усилия напрасны. Я для себя все решила. Устала. Мы долго шли к этой процедуре. После неё ты снова будешь красива. Для кого? Снова смотрю на него. Кому нужна эта красота? Вам? Он замолкает, делая глубокий вдох. Для тебя чтобы ты могла получать удовольствие». «От чего? От жизни в клетке? От унижений?» «Все может измениться. Не нужно ставить на себе крест». «Я всё решила». Даю понять, что разговор окончен. Он еще пытается мне что-то сказать, но я не реагирую. Слышу лишь, как наконец-то дверь в клетку захлопывается, я остаюсь наедине с собой. «Не спишь, милая?» Спустя какое-то время мне приносят поднос с едой та самая женщина, в которую я врезалась во время своего неудачного побега. А я вот супчик куриный принесла. Легкий. Завтра у тебя операция. Наедаться нельзя. Может, нужно тебе что-то? Да, пришлось оказаться на грани жизни и смерти, чтобы условия моего содержания пересмотрелись. Но отпускать меня никто не планировал. Даже после всего. Хотя... «Разве недостаточно того, через что я прошла?» Слышу, как Нина оставляет поднос на столе и, не дождавшись ответа, уходит. Спустя время возвращается, причитая, что я ничего не поела. Меняет постель и включает телевизор, чтобы, видимо, взбодрить меня. А затем уходит. Я нахожу пульт, выключаю этот галдеж и просто ложусь в постель. Закрываю глаза и надеюсь, что эта ночь не закончится для меня но не успеваю погрузиться в сон, как снова раздается скрежет замка. Я замираю, потому что знаю, что пришел он. Его энергетика заполняет пространство. Воздух густеет, и мне становится сложнее дышать. Как и каждую ночь после нападения собак, он садится в кресло, стоящее возле моей кровати, и молча смотрит на меня. Я не знаю, что происходит в эти моменты в его голове потому что мы не разговаривали после возвращения из больницы. Только когда я находилась в реанимации, мне казалось, что я слышу его голос, который просил меня выжить и не бросать его. Но это было только сном. После того, как я пришла в себя, со мной разговаривают только врачи и обслуга. И мне так спокойнее. Я не хочу слышать его очередные оскорбления. Все новости я узнаю от Алексея Вадимовича. Но сегодня что-то незримо отличается от предыдущих ночей. Волоски на теле приподнимаются, но я никак не реагирую. Ты сделаешь операцию. Растекается по ночной тиши его низкий голос. Нет. И будешь есть и пить. И после этого дверь твоей комнаты будет открыта. Зачем? Ты меня похоронил. Людям покажется странным видеть мой призрак в твоем доме. Здесь не будет посторонних». «Как же твоя невеста?» «Не знаю, для чего вообще разговариваю с этим монстром. Он уничтожил меня, растоптал, сделал все, чтобы меня не существовало». «Она здесь никогда не появится». В комнате повисает тишина. Я не знаю, как реагировать на его слова. а В голове пульсирует одна мысль. «Я не стану снова красивой для тебя». Операции больше не будет». Арес молчит. «Я понимаю, что попала точно в цель. Он хочет видеть меня прежней, потому что не получается унижать жалкую уродку. Воевать, возможно, лишь с тем, в ком есть жажда жизни. А во мне ее нет уверенно «Уверена?» Наконец-то задает он вопрос. «Это не для меня». «Не лги!» Обрываю его. «Если мне суждено существовать здесь до конца своих дней, то я хочу оставить все как есть. Минотавр шумно выдыхает и поднимается на ноги. Как все прошло? Спрашиваю, зная, что наверняка он присутствовал на моих поминках. Хочешь знать, оплакивал ли кто-то тебя? Да, наверное, это именно то, что мне интересно. Но я молчу. Слез было мало. Очередной укол, нацеленный на то, чтобы причинить мне боль. Хорошо. Так легче. Знать, что никто не страдает. Значит, все именно так, как должно быть.